И все. Он мог бы сейчас уйти. По правде сказать, и надо было бы уйти. В сущности ему даже незачем было заходить сюда из холла, или даже вовсе забегать домой. Надо было сразу обезжать кругом и на двор, в конюшню, а по дороге кликнуть Алика Сендера. Лукас сказал ему это полчаса тому назад в тюрьме, когда казалось, он вот-вот сейчас скажет все, но даже подновившая над ним угрозой, что к нему каждую минуту могут ворваться Гаури, так и не решился, не сказал, понимая, что нельзя даже и заикнуться об этом ни дяде и никому из белых. И все еще он не двигался. Он забыл про мисс Хебершем, отмахнулся от нее. Он сказал «Простите». И она тут же исчезла, не только из комнаты, Но и из этих минут тоже. Так фокусник одним словом или жестом заставляет исчезнуть пальму или кролика или вазу с розами. И они теперь остались одни, втроем. Он у двери, все еще держась за нее, наполовину в комнате, куда он по-настоящему так и не вошел, да лучше бы и вовсе не заходил, а наполовину уже подавшись назад в коридор, куда его с самого начала совсем зря занесло, только время потерял. Дядя, откинувшись в кресле, за столом заваленным грудами бумаг, и среди них еще такая же немецкая кружка со скрученными клочками газет и должно быть полдюжины на кукурузных трубок в разной степени обгорелых, и за полмили от них... Старый, одинокий, нелюдимый, упрямый, заносчивый, бесчувственный, неподатливый, своевольный и дерзкий тоже негр. Один в камере, где первый знакомый голос, который ему придется услышать, будет, наверное, голос старого однорукого набагаури Гаури в дверях внизу, который крикнет «Прочь с дороги! Уиллигает! We'll Мы пришли за этим черномазом!» А за стенами этой тихой, освещенной лампой комнаты, огромная лавина времени ревела, не приближаясь к полночи, а волоча ее за собой не за тем, чтобы швырнуть полночь в крушение, но чтобы изрыгнуть на них останки крушения полночи одним хладнокровным, заслоняющим небо зевком. И он знал теперь, что непоправимый миг наступил не тогда, когда он сказал Лукасу, Хорошо, через стальную дверь камеры. Она ступит вот сейчас, когда он сделает шаг назад в коридор и закроет за собой вот эту дверь. Поэтому он попытался опять все так же спокойно и теперь даже не торопливо, не настойчиво, просто с подкупающей убежденностью и рассудительностью. А что, если это не из его пистолета убили Винсона? Но ну, разумеется, сказал дядя. То же самое и я сказал бы, будь я на месте Лукаса или какого-нибудь другого негра-убийцы. Да уж коль на то пошло, и любого невежественного белого убийцы. Он, наверное, сказал себе, во что он стрелял из своего пистолета? Ну во что же? В зайца? Или может быть в консервную жестянку или в дерево? Просто проверить, действительно ли он у него заряженно стреляет. Но не стоит об этом говорить. Допустим, на минуту, что это так. Ну и что? Что ты предлагаешь? Нет, что тебя просил сделать Лукас? И он даже ответил и на это. Не мог бы мистер Хэмптон вырыть его и посмотреть. А на каком основании? Лукас был пойман сейчас же после выстрела. Двух минут не прошло. Он стоял над телом, засунув в карман револьвер, из которого он только что стрелял. Он вовсе не отрицал, что стрелял. Собственно, он отказался дать какие-либо показания даже мне, своему адвокату, адвокату, за которым он сам же послал. Да и как можно на это решиться? Да я бы скорее пошел и пристрелил еще одного из его сыновей, чем решился сказать на Гауре, что я хочу вырыть тело его сына из освященной земли, где он был похоронен и отпет. Ну и уж, если бы я на это пошел, я просто сказал бы, что хочу вырыть тело, чтобы вытащить у мертвеца золотые зубы. У меня язык не повернулся бы сказать ему, что я делаю это, чтобы спасти негра от линчевания. «Ну, а если...» — сказал он... «Послушай меня», — сказал дядя с каким-то усталым, но вместе с тем несокрушимым терпением. «Постарайся выслушать до конца. Лукас сейчас под замком, за непроницаемой стальной дверью, под самой надежной защитой, какую мог предоставить ему Хэмптон или кто-либо другой во всей округе», — как сказал Уилл Лигейт. У нас в округе найдется достаточно людей, которые, если они действительно захотят, прорвутся к нему, несмотря на табосы и даже на эту дверь. Но я не думаю, чтобы у нас в округе было так уж много людей, которым действительно хотелось бы вздернуть Лукаса на телефонном столбе, облить его бензином и поджечь. Ну вот опять. Но он все еще пытался. «Ну а если все-таки...» Снова начал он и опять в третий раз услышал почти точь-в-точь точь то же, что уже слышал дважды на протяжении двенадцати часов. И опять его поразила бедность и почти вошедшая в норму скудность не словаря, каким тот или иной располагает, а словаря вообще, самого запаса слов, пользуясь которым даже человек может жить более или менее мирно в огромном гурте, и даже в бетонном садке, и даже его дядя.